Глава 34 Старуха под клёном. Ну вот, опять это чёртово пекло, сказал недовольно Николя. Могли бы еще полежать тенечки. Ты что, не хочешь по короткой дороге поехать, а? Спросил его Джун. Да и солнце уже пошло к закату, а нам до темноты надо еще успеть в деревню приехать и узнать про дорогу у кого-нибудь. Ехали молча. У Николя не было ни сил, ни желания балагурить, потому что ему все равно было жарко, и он нещадно потел, и от этого страдал. Вдали показался лес, и на его фоне виднелись крыши домов. Вскоре они подъехали к деревне. Перед первым домом рос большой клен, а в тени его стояла старуха с козой, с настороженностью наблюдая за подъезжающими незнакомцами. Подъехав, всадники поздоровались со старухой. «Здравствуйте и вы, молодые господа!» Ответила она и спросительной улыбкой предложила. «Господа, купите у меня молока!» Попросила она. Вперед выехал Николя. Спрыгнул и подошел к старухе. «Бабушка, молока нам твоего не надо. Но вот эту монету я тебе отдам». Он достал и показал ей медную монету. Глаза старухи сразу оживились. «Если ты укажешь нам старую дорогу на Париж». Взгляд ее сразу же потух. «Нет тут никакой дороги!» Сухо буркнула старуха, видимо, злясь на то, что они сразу просто не купили у нее молока. «Ну и ладно, отдам кому-нибудь другому, то укажет нам дорогу. Но вот эти...» Он достал еще одну монету и присоединил к первой две монеты. Он повернулся и медленно пошел к своему соколу. «Стой!» — услышали они голос старухи. — Видно, она вам очень нужна, раз готова платить. — Хорошо. Если добавишь к ним и третью монету, я расскажу тебе, почему по ней не надо ехать. Николя, улыбаясь, развернулся и опять подошел к ней. Достал и добавил к ним третью монету. Джун и Бил спешили с коней и подошли к ним в тень дерева. Старуха протянула руку, и Николя положил монету в ее руку. «Так и вот, значит, — начала старуха, — поедете по этой дороге прямо через всю деревню. За деревней езжайте по ней до въездной перекладины в деревню, а за ней сразу увидите съезд с этой дороги прямо в лес и заросшую просеку, прямо через этот лес. Так это и есть та самая проклятая дорога». «А почему она проклятая? — спросил ее Николя. «Да потому что она и есть проклятая. На ней люди пропадают навсегда». Никто еще с нее не возвращался обратно. И в Париже их никто и не видел. И не приезжали они туда даже. Люди, поехавшие по ней, пропадают навсегда. А за твою третью монету я расскажу то, что мне рассказывала бабка. А ей ее прабабка. Было это сто или больше лет назад. Была война с германцами. Французский полк попал в окружение германцам. И они послали гонца с письмом к королю о помощи. Чтобы прислал подмогу, значит. Но гонец так и не добрался до Парижа, и германцы всех убили. После войны прокуроры Инквизиции проводили расследование, и в поселении язычников, которое было у дороги на Париж, нашли вещи того гонца, и инквизиция объявила их безбожниками и слугами сатаны, а король приказал сжечь всю деревню и всех язычников. Солдаты согнали всех в большую конюшню, всех – женщин и детей, мужчин и стариков. Всех заперли там и подожгли. Говорили, когда все горело, над конюшней разносился жуткий вой и проклятие на инквизицию всех христиан, короля и его потомков. Говорят, что там всюду проклятие язычников. Поэтому, если не хотите пропасть, не езжайте по ней. Ой, бабушка, я напуган. Инквизиция, земля на трех китах. Когда это было? Тысячу лет назад? В наше время верят в эти предрассудки только темные люди. «А, Джун, мне жалко третьей монеты за эту сказку!» Они попрощались с старухой, вскочили на коне и тронулись дальше. А старуха только качала головой и крестила их вслед.